Хорошая война Когда я смотрел один из самых ярких батальных фильмов нашего века, 1917, 2019 года, меня так быстро перенесли на поле боя, что мне не удалось сообразить, почему действие, как указано в первом кадре, приурочено к одному многозначительно отмеченному дню, 4 июля. Только добравшись до компьютера, я узнал, что это дата высадки американского экспедиционного корпуса в Европу, то есть кардинального поворота в истории безнадежной войны. Американцы изменили расклад сил. Победа союзников впервые стала возможной, это значит, что подвиг добежавшего до своих героя и остановившего роковую атаку был не напрасным. Теперь английские солдаты смогут дожить до мира, о котором в фильме все мечтают, но в которой уже мало кто верит. Историческая дата – единственный в сущности намек на военную историю. В остальном фильм ею мало интересуется. Нам не важно, с кем и за что сражаются солдаты. Они воюют, потому что идет война. Гнусная, дикая, бессмысленная, бесконечная. Уже забыли, из-за чего она началась. Уже ничего не значит трофей, на которые вначале рассчитывали. Уже давно смерть стала рутиной, а жизнь окопами. И это преамбула. Сюжета в сущности нет, есть путешествие воинов по кругам ада. По мере продвижения к цели пейзаж становится все более метафоричным, от обросших бытом окопов до дьявольских руин через струи стикса к волшебному лесу с ангельским пением. Этот сугубо реалистический, детально воссозданный батальный ландшафт служит еще и схемой мыторств души по пути к воскрешению. Война здесь сгущенное испытание, аббревиатура неизбежных страданий, но никоим образом не битва добра со злом. Именно такой вошла в память Первая мировая война, особенно в Америке. Втянутые поздно и со скрипом в бойню Старого Света американцы разочаровались в победе. Им она была ни к чему. Быстро рухнула надежда президента Вильсона сделать мир пригодным для демократии, создав Соединенные Штаты Европы. В результате Америка отвернулась от своей родины и замкнулась в изоляционизме. Война, прозванная «Великой», оказалась ошибкой, и День ветеранов, отмечающий перемирие 11 ноября, в Америке отнюдь не праздник победы. К ней вела, несомненно, справедливая и бесспорно необходимая война, та, что прозвана хорошей – The Good War. «Чтобы прошлое стало историей, про него надо снять кино», говорил знаток этого дела Анджей Вайда. «Чтобы узнать, как Америка видит войну и себя в ней, надо посмотреть ее батальные фильмы». В первую очередь, чуть ли не официальную и почти образцовую картину, часто возглавляющую список лучших голливудских работ такого рода, эпическую ленту «Самый длинный день» 1962 года. Снятая несколькими режиссерами на французском, немецком и английском, в британской и американской версиях языка, эта картина вошла в анналы батального кино, как исчерпывающий отчет о наиболее героическом эпизоде войны, если глядеть на нее с запада. о высадке союзников в Нормандии. Это еще не значит, что в фильме показана только правда. Эйзенхауэр, который сперва собирался сыграть самого себя, ушел с сеанса на пятой минуте, потому что на экране все было совсем не так, как на самом деле. При этом самый длинный день дотошно следует за своими персонажами, среди которых нет вымышленных. Судьба каждого в населенном фильме опирается на воспоминания прототипов. В целом лента доносит ту ортодоксальную, льстящую подсознанию Америки картину, которая оправдывает термин «The Good War». Вся война в фильме уложилась в один день, как революция в броненосце Потемкин. Единство места и времени сгустило реальность и тиражировало стереотипы, создавая торжественную интерпретацию войны. Здесь нам тоже не объясняют, за что воюют герои. Достаточно того, что они герои и рвутся в бой. Эта война уж точно правая, и ни у кого нет в том сомнения. С врагами, однако, сложнее и тоньше. Нам не показывают ужасов лагерей и газовых камер. Противника представляют одни начальники. В мундирах, с крестами, в королевских апартаментах, с шампанским и тортами. Это старая Европа, которая выродилась в нацистский режим. А противостоит ему демократия. Если у немецких солдат, в отличие от офицеров, нет лица, они просто тела в форме, то у союзников трудно отличить рядовых от командиров. У всех своя индивидуальность, всех связывает окопное братство, и плохих нет вовсе. Так подспудно фильм объясняет войну как окончательную битву свободной демократической цивилизации, закореневшим в своих предрассудках и иллюзиях старым светом, доигравшегося до фанатичного самодержца Гитлера. Характерно, что в этом, как и во многих других классических батальных фильмах, не упоминается Красная Армия. СССР не вписывался в уравнение. Сталин смешивал карты, и стройная картина из школьных учебников теряла простоту и убедительность, отличающую самый длинный день. Лучшая батальная картина следующего поколения, за которую Стивен Спилберг получил свой третий Оскар, оригинально потому, что она снята после катастрофы Вьетнама. Фильм «Спасти рядового Райана» 1998 года отвечал на один вопрос, как вылечить уязвленное вьетнамским синдромом общество. Спилберг искал ответ не у современников, а у их отцов, принадлежащих, как стали в то время говорить, к великому поколению. Этим Райан кардинально отличался от батальных лент 70-х, начиная с шедевра Коппола «Апокалипсис сегодня». Вьетнам дал американскому кино опыт проигранной войны. А как говорил южанин Фолкнер, искусство часто берет реванш за поражение. Но Второй мировой американцы точно выиграли и имеют право этим всегда гордиться. Собственно, об этом фильм Спилберга, но не весь. Картина делится на две очень неравные части. Вторая, длинная, укладывается в батальный штамп. В тылу врага мы за ценой не постоим. Первая короткая на 20 минут принадлежит другому, куда более сильнодействующему кино. Начало фильма показывает все ту же высадку в Нормандии, но это очень странные кадры. Они поражают мнимым несовершенством. Спилберг вычел из современного кинематографа все его техническое могущество. Картину просто трудно смотреть, камера дрожит, плохо слышно, плохо видно, сложно понять, что происходит, острые, невыигрышные для актера ракурсы, почти нет панорамных кадров. Все сделано для того, чтобы создать впечатление любительской работы. И поэтому, когда солдат заглядывает прямо в объектив, мы не можем отделаться от впечатления, что он смотрит на нас через те 54 года, которые отделяли фильм от Дня Д. Война Спилберга состоит из одной смерти. Только из смерти. Тут нет места любви и жертве, правде и состраданию, рыцарскому героизму и стратегической игре, то и всему, что оправдывает войну в глазах историка, поэта и художника. Истерически страшным этот бой делают не оторванные ноги и вывернутые кишки, а дикая случайность сражения. Над Нормандским пляжем царит бессмысленная, бесчувственная, безнравственная теория вероятности. Именно потому так мучительно смотреть на эту батальную сцену, что, глядя на нее, мы забываем обо всем, ради чего шла война, кто ее начал, кто победил и почему. В нечеловеческой лотерее не остается времени для прошлого и будущего, Есть только настоящее, и его немного. Можно подумать, что Спилберг, дойдя до вершины развлекательного кино, стал одержим миссией. Он словно почувствовал, что для его непревзойденного искусства воссоздания реальности есть более высокая цель. Снимая батальный фильм в жанре бескомпромиссного натурализма, Спилберг рассказывает о том, что такое настоящее сражение поколению, которое привыкло к игрушечной войне видеоигр. В этом фильме спасают не столько рядового Райана, сколько реальность крови и смерти, погребенную под электронными вымыслами нашей эпохи. Патриотический финал с американским флагом должен напомнить зрителю, за что умирали герои фильма. Спилберг пытался вернуть в обиход идею хорошей войны, но так, чтобы мы никогда не забыли, чего она стоила. Говорят, что хорошие художники открывают новые направления в искусстве, а великие закрывают их. Это не значит, что после него не будет других фильмов о Второй мировой войне. Напротив, Дюнкерк 2017 года с его пафосом благородного поражения показывает иные пути, но теперь все они ведут в бок, развивая прежние темы и используя новую технику. Фильм «Бесславные ублюдки» 2009 завершил тему войны, пересмотрев ее итоги. Гений, а на меньшее я не согласен, Тарантино.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 но безупречно логичную концовку внутри нового художественного построения. Врагов у Тарантино уничтожает не армия, а сам дух кино, выпущенный на волю режиссером. Так батальный сюжет окончательно разошелся с действительностью, чтобы хорошая война исправила историю и отомстила за нее. Ритуалы лета Раньше. рассказывают коммунисты внукам, жизнь текла правильно и размеренно в мире с временами года, ибо она располагалась между двумя центральными праздниками годового земледельческого цикла – 1 мая и 7 ноября. Оставшись без них в Америке, я не смог приспособиться к новому календарю. Не то чтобы я уважал прежние партийные торжества, но я точно знал, что государство одолжило нам свои красные даты для того, чтобы мы могли их отметить свободомыслящими пьянками, вольными танцами и узаконенным похмельем в специально предназначенные для него выходные дни – 2 мая и 8 ноября. Американские праздники мне никак не давались. Главные из них опирались на два дня рождения – один страны, другой Бога. И если Рождеству противостоять нельзя, то 4 июля я так и не научился отмечать как следует. Особенно после того, как в Вашингтоне устроили парад с танками, как в Москве. Дефицит праздников вынудил меня обзавести собственным календарем. От двух предыдущих он отличается тем, что не связан ни с историей, ни с религией, ни с политикой. Только с широтой, естественно географической. В этом календаре все даты скачут. Ибо они целиком зависят от произвола природы. Скажем, день первого снега может выпасть в октябре, когда деревья еще держат листву и осевшие на них по осеннему мягкие сугробы ломают ветки и заодно рвут провода. А бывает, что зима обходится без снега вовсе, и тогда его заменяет день тумана, выедающего из пейзажа каверны размером с мое воображение. Но больше всего в моем календаре красных праздничных дней выпадает на Те три месяца, которые Пушкин так и назвал «Ах, лето красное!». В этот двусмысленный, долгожданный и невыносимый сезон в Нью-Йорке все страдают от жары, которую столь опрометчиво они же и призывали зимой. Лето можно ненавидеть, но нельзя не любить. В этом противоречии раскрывается природа природы. Равнодушная и жестокая, она существует для себя, разрешая нам за собой подглядывать, а иногда пробовать. Лето – самый съедобный сезон. В отличие от обильной, чреватой пресыщенностью осени, летние месяцы делятся с нами первенцами. И каждому я радуюсь заново, отмечать день рождения первой лисички с большим энтузиазмом, чем свой собственный. Мой-то никогда не меняется. Приходясь на разгар зимы, он не балует разнообразием даже в застолье, потому что в феврале лучшие из даров природы – пельмени. То ли дело грибы. Их ждешь уже с мая, хотя твердо знаешь, что зря. Но вот приходят жаркие дни, и буйные грозы, проходят дожди, грибные обыкновенные, и ты так долго сторожишь грибы в пустоватом лесу, что с трудом веришь глазам, когда под хвоей вдоль тропинки вылезают психоделически желтые, как подсолнухи Ван Гога, головки коренастых лисичек с утонувшими вамху родственниками. Не зря я еще не встречался отечественника, который не захлебнулся бы от зависти, увидав полную корзину. День грибов, как всякие подлинные, а не придуманный властями праздник, поднимает нас так высоко над политикой, что мы на нее смотрим словно с луны, и с добродушной усмешкой, как мелкие с жизнью наши споры, в виду сковороды с уже бронзовыми лисичками, в ожидании сметаны, рюмки и домашнего малосольного огурца. И так со всем, что посылает лето. День первой черники я отмечаю у знакомого куста метровой высоты. Жена объедает его против часовой стрелки, а я послань, пока не встречаемся, улыбаясь от счастья синими, как у гальцев губами. Вслед за черникой в моем календаре идет день рыбалки. Он наступает, когда рыба уже подросла, но еще так голодна, что бросается на червя даже в полуденный жар, пока я прячусь в тени, а она нет. Если всю весну ждать, то трудно сдержаться. Увидав, что твой верный красно-белый поплавок тяжело и быстро уходит вглубь, обещая радужную добычу. Не лосось, не меч рыба, а честный полосатый окунь, король ухи, которым мы отмечаем праздник. Зачерпнуть котелком той же воды, в которой час назад плавала рыба, и сварить ее, выпотрошенную, но нечищенную, с луком, лавровым листом и тремя горошинками перца. Главное сразу, не теряя времени, потому что перестанет клевать, наступит старость, кончится лето, а с ним и его ритуалы, без которых жить страшно и не хочется. Лежащий на поверхности смысл всех ритуалов в том, что они повторяются. Но за очевидным скрывается их сокровенное предназначение. Оно состоит в том, чтобы заклясть будущее и усмирить его, укоренив время в неизменном настоящем. Ритуал – примерка вечности и пародия на нее, подражающая природе. Пожалуй, впервые мне это пришло в голову на берегах новоанглийского пруда Уолден, куда, и это главный летний ритуал, я езжу каждый год, чтобы навестить любимого автора там, где он жил. Я уехал в Америку в поисках работы. Та, что у меня была, являлась легализованным бездельем, а та, о которой я мечтал, не являлась работой вовсе и называлась самоздатом. Генри Тора был примерно в том же положении. Он написал три миллиона слов, но его труд мало интересовал других и не считался настоящим. Тогда он, не став спорить, построил себе домик на берегу озера Волдон и прожил два года, написав об этом книгу, которая разошлась на поговорке. Чтобы попасть в гости к Тора, надо пройти мимо его памятника в человеческий, но небольшой рост и зайти в заново выстроенную по точным указаниям автора хижину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 Сегодня вместе с ним лежит целая груда, в которую каждый пришедший добавляет свой. Это тоже памятник Тора, только самодельный и коллективный. Стоя у него в этот будний день, я внимательно осматривал паломников. Они представляли два поколения. Дедушки уже не у внуки еще до них не доросли, а бабушки всех терпят. Среди стариков были те, кто, как и я, пришел с книгой Волдон и читал из нее вслух любимые абзацы. Например, такой «Я люблю оставлять широкие поля на страницах моей жизни». Добравшиеся до Уолдена печально улыбаются, твердо зная, что всем жить как Тора нельзя, но очень хочется. Собственно, за этой иллюзией мы сюда и пришли. Быть одному в лесу, купаться в такой чистой воде, знать в лицо всех окрестных птиц, читать Гомера в оригинале, вести уверенным почерком бесконечный дневник, делясь с ним всем увиденным и продуманным, а когда, если, все же становится скучно отправляться полчаса ходьбы к старому философу Эмерсону и обедать с ним при свечах. Тора подсчитал, чтобы быть счастливым, ему надо работать шесть недель в году. Конечно, потому, добавил он, что мой самый большой талант – малые потребности. Отсюда его знаменитый девиз – упрощай, упрощай. Майка с этими словами продается в музейном магазинчике и редко кто уходит без нее. Там же персональный вроде моего календаря, с цитатой на каждый день. Добравшись до собственного дня рождения, я прочел незнакомую. «Простота, которую обычно зовут бедностью», – писал 11 февраля Тора, – «меня утвердила и кристаллизовала, избавив от лишнего». «Важно, что экономя на всем», – Он не считал лишними всякую радость, малейшую прихоть, случайный каприз, хорошо зная, что все лучшее в мире, от рассвета до заката, ничего не стоит, ибо дается даром. Особенно летом. Когда жизнь напоминает каникулы, да и является ими. Янки в отпуске. Куда, спросили у Оскара Вальда, попадают после смерти хорошие американцы? В Париж, ответил писатель. А плохие – в Америку. Нехотя соглашаясь, Америка проводит отпуск либо там, либо здесь. Ленивых и нелюбопытных влечет пляж. Легче всего их понять в августе, когда жизнь замирает даже в Белом доме. В Нью-Йорке летом чувствуешь себя двоечником с переэкзаменовкой. Жара, словно лупа, умножает чужие радости. Других солнце греет, тебя печет. Не выдержав испытания завистью, ты рвешься к морю, как Петр,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 В волейбол играют через сетку, до победы, а не изнеможения. Флиртуют, стоя на доске в волнах прилива. Купаются в трех шагах от берега, но и сюда заплывают акулы. Все это, конечно, детские забавы. Взрослые на пляж не ходят. Они сидят на крыльце снятых на месяц бунгало и пьют пиво с родственниками. Этот ритуал меня удивляет до дрожи, и затаившись, как Миклуха Маклай в Новой Гвинее, я могу часами следить за аборигенами. Обычно это люди среднего возраста. Пенсионеры не стесняются начать день с Мэри. Что я еще понимаю? С пивом труднее. Это не алкогольное, а ритуальное зелье. Ледяное, безвкусное, некрепкое, газированное, обязательно из бутылки. Оно начинается с утра и кончается вместе с отпуском. Поскольку его можно пить не напиваясь, оно занимает весь досуг и убивает свободное время. Поэтому, собираясь в отпуск, пиво покупают ящиками и перевозят в кузове. Считается, что оно заменяет общение. На самом деле пиво является им. Как трубка индейцам и водка русским, оно нужно для перемирия с жизнью. Американское пиво демонстрирует столь же слабое дружелюбие. Ленивое, ненавязчивое, временное. Пиво положено пить на крыльце неважно чего. ибо Приморская дача – жилье спартанское, что и понятно. В России о даче мечтают, американцы зовут ее деревянную с цветником за газетой в тапочках «домом». Помимо семейных пляжей бывают пляжи экстравагантные. Скалистые в Мэне, заливные в Массачусетсе, черные на Гавайях, гомосексуальные на Файер-Айленде, Последний наиболее оригинальный, «потому что там нет детей»,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 Голое тело. У одних женское, у других мужское, у третьих лошадиное. Конь, объяснил мне знакомый иллюстратор, символизирует страсть, подразумевает похоть и утраивает тираж. Удовлетворив любопытство, я вернулся на место и достал купленный в дорогу сборник Бродского «On Grief and Reason». Горе от ума, неверно, но точно перевела жена и сказала, что я хуже в Алина. Больше мы в тропики не ездим, тем более летом. когда там, как в испанском Гарлеме. Те американцы, которым хватает денег, отправляются на пляж вместе с домом. Круиз недешев, поэтому его часто оставляют на потом, когда и если становится ясно, что денег с собой не возьмешь. Собираясь в дорогу всю жизнь, пассажиры садятся на корабль ко всему готовыми, дамы в мехах, мужчины с запасным смокингом. Каждый вечер на борту их ждет оркестр. Специально для вдов на корабле держит кавалеров для танцев с богатым опытом. Вкрадчивые, седовласые и красивые, как Никита Михалков, они умеют вальсировать на костолях и в качку. Старикам хуже. Пережив тех, кто их привык слушать, они торопятся открыть душу посторонним и запертым. Один такой ходил за мной от мостика до юта, делясь своим бесконечным опытом. Чужой опыт и впрямь не бывает лишним, и я с ужасом вспоминаю разговорчивого старика, каждый раз, когда открыв рот, забываю его закрыть вовремя. В круизе это, впрочем, случается редко, потому что гостей, как гуси на Пасху, всегда кормят. Лайнер – это плавучий дворец еды, и часто он плывет никуда, лишь для того, чтобы пассажиры нагуляли аппетит между ранним завтраком и полночным ужином. Обжорство круиза так впечатляет, что однажды оно послужило причиной международного недоразумения. В конце перестройки тысячу отечественных писателей посадили на корабль и отправили знакомиться с средиземноморской цивилизацией. Замечательную экскурсию омрачал лишь один всплывающий за каждым обедом вопрос. «В котлетах, — рассказывал мне знакомый прозаик, — не было хлеба. Котлет в сущности не было вовсе, но вы понимаете, что я хочу сказать». Никто не знал, почему повара не воруют, пока я не нашел ответа. Кругом море, и краденое некуда унести. Между пляжем, своим и посторонним, встречается экстремальная разновидность отпуска, обходящегося без пляжа вовсе. Пускаясь в крайности, самые отчаянные американцы ездят на те же Карибские острова, чтобы подчинять индейцам разоренные ураганом школы. Одного такого добровольца я хорошо знаю, но не уверен, можно ли назвать его Янке. Он родился в деревне, вырос в Подмосковье, живет в американской глуши, ходит в баптистскую церковь, охотится на перелетных гусей, любит пастернака, голосует за республиканцев и пишет стихи. Его подвижничество вызывает у меня восхищение, но, увы, не зависть. Творя добро по мелочам, в России я ограничивался сбором макулатуры, а в Америке мытьем монастырской посуды. Будучи слишком любопытным, чтобы усидеть на любом месте, я лучше всего себя чувствую, делая отпуск с перелетными американцами. Молва, Марк Твен и Голливуд изображают их шумными, наивными и самодовольными простаками за границей. Но я таких уже не встречал, если не считать моего отца, купившего на барахолке клетчатые штаны, чтобы, как он думал, не отличаться Париже от других американских туристов. В чужой стране клише работают лучше, чем дома, потому что мы твердо знаем, чего ждать от кучкующихся иностранцев, заранее приписывая национальные черты созданные нами карикатуре. Мне, например, говорили, что европейцы не любят ездить в отпуск с русскими, так как мужчины пьют с утра, а женщины загорают без лифчиков. Но я не слишком верю, ибо видел в Греции, как считающиеся чопорными англичанки Останавливают такси, задирая майки. Сам я за границей берусь опознать только австралийцев, потому что, живя на краю света, они путешествуют на всю катушку и путают континенты. С одним я почти подружился. Шестой месяц он ездил по миру и каждому встречному отвечал на один и тот же неизбежный вопрос. У меня, жаловался он, надеясь найти во мне понимающую душу, больше овец, чем в Австралии школьников. Но никого не интересует баранина. «Только кенгуру!» «Что же вы им безжалостно спросил я?» «Про кенгуру отвечаете?» Он махнул на меня рукой, и я вернулся к своим, странствующим старикам и старухам. «Больше всяких других я люблю этих спутников. Крепких, закаленных, бесстрашных. И мне нечего терять, и они ничего не боятся. Зная, сколько осталось, они торопятся увидеть побольше даже там, откуда бегут все остальные. «Только пенсионеры?» Не скрывая восторга и ужаса, пишут американские газеты, сегодня ездят, осматривая достопримечательности Багдада и Кабула. Штат одинокой звезды. Напрасно уже в аэропорту Хьюстона я искал ковбойские сапоги, ружье и гремучую змею на память. Их там не было. Если не врать, то за все путешествие единственный ковбой мне встретился на университетской афишке. В помятой ковбойской шляпе, купленной на блошином рынке шутки ради, в шейном платке бандани, которые носят грабители банков и другие любители экзотики, только я и походил на настоящего техасца. В остальных было что-то неуловимо отличное от северян, которых здесь считают иностранцами и называют янки. Я не сразу сообразил, что каждый встречный смотрит мне прямо в глаза, готовясь ответить на вопрос, если такой возникнет.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 Ее качают повсюду, как воду из колодца. Пятачок земли, невзрачный дом-фургончик и во дворе вышка. Когда цена подходящая, хозяин может накачать баррель другой до завтрака. В остальном местность не располагала к задумчивости, пока мы не вступили в низкорослый белый город, раскинувшийся от горизонта до горизонта. «Эльдорадо?» «Колледж-стейшн», — «Колледж стейшн», возразил водитель. «А это университетский кампус, естественно, самый большой в мире». Россия колонизировала дебри с помощью десанта монастырей. Америка высылала на фронтир университеты, которые готовили к самому важному – войне и земледелию. Отсюда название гигантского A&M – Agricultural and Mechanical College of Texas. Мне доводилось выступать в Лиге Плюща, который действительно прикрывает там каждую стену. Я бывал в готическом соборе знаний Питтсбурга. где моя лекция сама собой перетекла в проповедь и в пахнущем рокфеллеровскими деньгами университете Чикаго, но никогда я еще не бывал в храмовом городе студентов. В вузе агрономов и механиков учатся 71 тысяча молодых людей, старательнее всего американскому футболу. Этому чуждому и непонятному мне спорту здесь поклоняются ревностно и поголовно. Помимо стадиона на 108 тысяч мест В городе есть кондиционированные дворцы для тренировок, включая один, где под высокой крышей учатся маршировать духовой оркестр. Даже в отведенных мне профессорских апартаментах я мог любоваться, не вставая с кровати под балдахином, футбольными трофеями все того же бордового оттенка, которым окрашено все университетское. Мне повезло приехать в праздник. Обручение альма-матер со студентами, которые в этот день надевают драгоценное кольцо и клянутся вечной любви, точнее привязанности. Этот брак, в отличие от обычного, нерасторжим. С годами он крепнет, и даже смерть никого не разлучает. Свидетельство тому архитектура кампуса, растущего на завещенные деньги. Мили и мили мраморных полов, перемежающихся ротондами, колоннами и абстрактными скульптурами. Светлые залы, уютные аудитории и бесконечные стадионы, покрытые несгибаемой травой. Неудивительно, что сам я чувствовал здесь себя ротозеем, как незнайка в солнечном городе. Тем более, что было жарко, и местные ходили в трусах даже на лекции. Меня можно было опознать по пиджаку, который я таскал с собой, так как мне наврали, что без него на юге никак нельзя. «Вы не на юге», — поправил меня профессор в тропической рубахе. Я даже не уверен, что вы все еще в Америке. Техас совсем недавно был Диким Западом. Это новая и отвоеванная земля обетованная. Тут шла вековая война белых с самым опасным индейским племенем. Когда апачи угнали у потомков конкистадоров коней и научились на них ездить, но не разводить, они стали лучшей кавалерией нового света, не уступавшей коннице Чингисхана. На белых они наводили ужас. Отличаясь фантазией и садизмом, апачи привязывали к дереву пленных, отрезали от них ламти мяса, жарили и поедали на глазах еще живых жертв. Когда университет был основан в 1876 году, по кампусу вместо индейцев уже бродили волки, которые чуть не съели первых студентов. Цивилизацию тогда исчерпывал поселок, где на несколько баров приходилось дюжина борделей и крохотный вокзал. Чтобы обезопасить студентов хотя бы от соблазнов, университетские власти перевезли их от греха подальше в чистое поле и назвали полустанок «College Station». Теперь весь порог ограничивается кварталом с пивной, у которого дежурит полицейский. Больше всего меня удивило, что вокруг говорят на русском, во всяком случае о физике и математике. В 90-е, узнал я от симпатичной ученой в очках, Американцы спасали от нищеты оголодавших специалистов России, считая, что лучше им работать в американских, а не иранских университетах. Поэтому у нас на всех серьезных кафедрах рабочий язык русский. А что вы здесь делаете помимо работы? Как все. Ездим верхом, кто просто так, а кто на Родео, поймать теленка, связать его – лучший досуг. У нас в Питере такое никому не снилось. В сердце города, которого я раньше не смог бы найти на карте, расположен его сакральный центр. могилы Читы Бушей, библиотека его имени и мемориал его памяти. Никто толком не знает, почему он выбрал никак не связанный с его родовым гнездом в Новой Англии город. Колледж Стейшн благодарит, не спрашивая. Когда тело 41-го президента везли сюда в открытом вагоне из Вашингтона, весь штат выстроился вдоль железной дороги. За полгода до этого пришел черед Барбары – известной причудливой страстью к фальшивому жемчугу. Тогда к вышли техаски и все, от бабушек до внучек, надели в ее честь пластмассовое ожерелье. Сам я не голосовал за Буша-старшего, но, зайдя в его мавзолей, пожалел об этом. Он был последним патрицием на американском троне и принадлежал к знати в том древнеримском смысле, который предусматривал достойное происхождение, военную доблесть, Безупречный послужной список в магистратурах, бескорыстное и непоколебимое, как у Марка Аврелия, чувство долга. Даже неважно, каким он был президентом в глазах историков, важнее, каким он остался в памяти избирателей. Разглядывая меморабилию, награды, снимки, газетные вырезки, даже самолет, такой же, на каком Буш воевал на Японском фронте, я ощущал эманацию аристократии при демократии. Единоличная президентская власть держится на уважении к институту, воплощенному в одной личности, желательно достойной того. И к этому Бушу вопросов не было даже тогда, когда он носил носки попугайских расцветок, чтобы оттенить эксцентрикой свой медальный образ. Только когда я уже прощался с Техасом, до меня дошло, где я все это видел. Учтивые загорелые блондинки, просторные дома с бассейном, длинные автомобили, спортивные юноши, которые называют себя сэр и мистер, футбол без границ, достаток без роскоши, отцы как дети и дети как отцы. Это же кино пятидесятых. Здоровое, бесконфликтное и неправдоподобное. Я не догадывался, что Америка бывает как в Голливуде, а не такой, какой я ее вижу там, где живу. как мы все уживаемся в одной стране спросил я провожающих как видите я оглянулся на трех экранах в баре показывали американский футбол на четвертом слушании в конгрессе на которых одна америка хотела подвергнуть импичменту другую